Идея кровного племенного единства и идея политической власти. Отражение первой в расширении племени во времени, в отношении к прошлому, в соединении с рождением вообще всех вещей, во включении всего инородного в состав племени, в подчинении ему, в притягивании генеалогической линии по главным представителям – богам, вождям, царям – как проявление единства племени. Отражение второй – в представлении политической власти как выполнение богами, вождями, царями воли высших богов. Японские хроники утверждают, что первоначально в мире царил хаос, но затем все приобрело стройность, небо отделилось от земли, обособились женское и мужское начало, первое в лице богини Идзанами, второе в лице ее мужа Идзанаги. У них родились богиня солнца Аматерасу, бог луны Цукуйоми и бог ветра и воды Сусано. Аматерасу и Сусано вступили между собой в борьбу. Аматерасу победила и осталась на небе, а Сусано был изгнан в страну Идзумо на землю. Сын Сусано, Окунинуси, сделался правителем Идзумо. Аматерасу не смирилась с этим и принудила Окунинусе передать правление ее внуку ниниги ниниги сошел с неба и принял управление государством Идзумо. В знак власти ему вручили три священных предмета — зеркало, символ божественности, меч, символ могущества и яшму, символ верности подданных. От ниниги произошел Дзимутенно. Титул «тенна» означает «Верховный правитель, сохраняется за царствующим домом до наших дней», передается на европейских языках словом «император». Мифический первый император Японии, положивший начало династии японских императоров Микадо. Зеркало, меч и яшма с тех давних времен остаются эмблемами японского императорского дома в сознании японца император Микадо состоит, благодаря своему божественному происхождению, в родстве со всем народом. Он глава нации семьи. Даже сёгуны, господствовавшие в Японии более трехсот лет, называли себя представителями Микадо. Идея Микадо, освещенная синтоизмом не исчезла из сознания японцев и сегодня, хотя ее регулирующая сила значительно слабла. Современные японцы, внешне как будто бы и не придавая серьезного значения этой идее, подсознательно искренне благоговеют перед ней. До сих пор в синтоистских храмах совершаются различные обряды в честь императорской семьи. По некоторым данным их насчитывается более ста тысяч. Синтаизм сформировал у японцев особый взгляд на мир вещей, на природу, взаимоотношения. Этот взгляд базируется на пяти концепциях. Первая концепция утверждает, что все сущее является результатом саморазвития мира. Мир появился сам по себе, он хорош и совершенен. Регулирующая сила бытия, согласно доктрине Синто, исходит из самого мира, а не от какого-то верховного существа, как у христиан или мусульман. На таком понимании мироздания покоится религиозное сознание японца, удивляющегося вопросом европейцев «какая у вас вера?» или того более «верите ли вы в Бога?». Вторая концепция подчеркивает силу жизни. Согласно мифологии, первое сексуальное сближение произошло между богами, и потому секс и моральная вина никогда не связывались в сознании японцев. «Все, что естественно, согласно данному принципу, должно уважаться, не уважается только нечистое, но и всякое нечистое может быть очищено». Именно на это направлены ритуалы синтоистских храмов, вырабатывающие у людей наклонности к приспособлению, адаптации. Благодаря этому японец оказывается способным принять почти любую модернизацию после того, как она очищена, скорректирована, согласована с японской традицией. Третья концепция утверждает единство природы и истории. В синтоистском воззрении на мир нет разделения на живое и неживое. Для приверженца синто – все живое, и животное, и растение, и вещь. Во всяком природном явлении и в самом человеке живет божество Ками. Некоторые считают, что люди и есть Ками, или, вернее, Ками располагаются в них, или, в конечном счете, они могут впоследствии стать Ками и так далее. Согласно Синто, мир Ками — это не потустороннее обиталище, отличное от мира людей. Ками — объединены с людьми, поэтому людям не нужно искать спасение где-то в другом мире. Согласно Синто, спасение обеспечивается путем слияния с Ками в повседневной жизни».